о домашнем хозяйстве русских, их обыденной жизни, кушаньях и развлечениях. Домашнее хозяйство русских устроено в различном вкусе у людей различных состояний. В общем, они живут плохо, и у них немного уходит денег на их хозяйство. Вельможи и богатые купцы, правда, живут теперь в своих дорогих дворцах, которые, однако, построены лишь в течение последних 30 лет. Раньше и они довольствовались плохими домами. Большинство, в особенности простонародья, проживают весьма немного. Подобно тому, как живут они в плохих дешевых помещениях, как выше указано, также точно и внутри зданий встречается мало, но для них достаточно запасов и утвари. У большинства не более трех или четырех глиняных горшков и столько же глиняных и деревянных блюд. Мало, видать, оловянной и еще меньше серебряной посуды, разве чарки для водки и меду. Поэтому-то ни в одном доме, ни у богатых, ни у бедных людей, незаметно украшение в виде расставленной посуды. Но везде лишь голые стены, которые у знатных завешаны циновками и заставлены иконами. У очень немногих из них имеются перины. Лежат они поэтому на мягких подстилках, на соломе, на циновках или на собственной одежде. Спят они на лавках, а зимою, подобно не немцам в Лифляндии, на печи, которая устроена, как у пекарей, и сверху плоско. Тут лежат рядом мужчины, женщины, дети, слуги и служанки. Под печами и лавками мы у некоторых встречали кур и свиней. Непривычно они и к нежным кушаньям и лакомствам. Ежедневная пища их состоит из крупы, репы, капусты, огурцов, рыбы свежей или соленой. Впрочем, в Москве преобладает грубая соленая рыба, которая иногда из-за экономии в соли сильно пахнет. Тем не менее, они охотно едят ее. Их рыбный рынок можно узнать по запаху раньше, чем его увидишь или вступишь в него. Из-за великолепных пастбищ... У них имеются хорошая баранина, говядина и свинина, но так как они по религии своей имеют почти столько же постных дней, сколько дней мясоеда, то они и привыкли к грубой и плохой пище, и тем не менее на подобные вещи тратятся. Они умеют из рыбы, печенья и овощей приготовлять многие разнообразные кушания, так что ради них можно забыть мясо. Например, однажды нам, как выше рассказано, в посту было подано 40 подобных блюд, пожалованных царем. Между прочим, у них имеется особый вид печенья, вроде паштета или, скорее, пфанкухена, называемый ими пирогом. Эти пироги величиною склин масла, но несколько более продолговаты. Они дают им начинку из мелко изрубленной рыбы или мяса и луку, и пекут их в коровьем, а в посту в растительном масле. Вкус их небесприятности. Этим кушаньем у них каждый угощает своего гостя, если он имеет в виду хорошо его принять. Есть у них весьма распространенное кушанье, которое они называют икрою. Она приготовляется из икры больших рыб, особенно из осетровой или от белорыбецы. Они отбивают икру от прилегающей к ней кожицы, Солят ее, и после того, как она постояла в таком виде шесть или восемь дней, мешают ее с перцем и мелко нарезанным луком. Затем некоторые добавляют еще сюда уксусу и деревянного масла. И подают. Это неплохое кушанье. Если вместо уксуса полить его лимонным соком, то оно дает, как говорят, хороший аппетит и имеет силу возбуждающую естество. Этой икры солится больше всего на Волге у Астрахани, частью ее сушат на солнце. Ею наполняют до ста бочек и рассылают ее затем в другие земли, преимущественно в Италию, где она считается деликатесом и называется кавиаро. Имеются люди, которые должны арендовать этот промысел у великого князя за известную сумму денег Русские умеют также приготовлять особую пищу на то время, когда они с похмелья или чувствуют себя нехорошо. Они разрезают жареную баранину, когда та остыла, в небольшие ломтики вроде игральных костей, но только тоньше и шире их, смешивают их со столь же мелко нарезанными огурцами и перцем, вливают сюда смесь уксусу и огуречного рассола в равных долях, и едят это кушанье ложками. Для питья у простонародья служит квас, который можно сравнивать с нашим слабым пивом или кофентом, а также пиво, мед и водка. У самых знатных лиц, наравне с хорошим пивом, подаются за столом также испанское, ренское и французское вино разных родов меды и двойная водка. У них имеется и хорошее пиво, которое в особенности немцы у них умеют очень хорошо варить и заготовлять весною. У них устроены приспособленные для этой цели ледники, в которых они снизу кладут снег и лед, а поверх их ряд бочек, затем опять слой снега и опять бочки и так далее. Потом все сверху закрывается соломою и досками, так как у ледника нет крыши. Для пользования они постепенно отрывают одну бочку за другую. Вследствие этого они имеют возможность получать пиво в течение всего лета, у них довольно жаркого, свежим и вкусным. Вино получают они через Архангельск, в свою страну. Великолепный и очень вкусный мед они варят из малины, ежевики, вишен и других. Малинный мед – казался нам приятнее всех других по своему запаху и вкусу. Меня учили варить его следующим образом. Прежде всего спелая малина кладется в бочку. На нее наливают воды и оставляют в таком состоянии день или два, пока вкус и краска не перейдут с малины на воду. Затем эту воду сливают с малины и примешивают к ней чистого или отделенного от воска пчелинного меду, считая на кувшин пчелиного меда два или три кувшина водки, смотрят по тому, предпочитают ли сладкий или крепкий мёд. Затем бросают сюда кусочек поджаренного хлеба, на который намазано немного нижних или верховых дрожжей. Когда начнется брожение, хлеб вынимают, чтобы мед не получил его вкуса, а затем дают бродить еще четыре или пять дней. Некоторые, желая придать меду вкус и запах пряностей, вешают в бочку завернутые в лоскуток материи гвоздику, кардамон и корицу. Когда мед стоит в теплом месте, то он не перестает бродить даже и через восемь дней. Поэтому необходимо переставить бочку, после того, как мед уже бродил известное время, в холодное место и оттянуть его от дрожжей. Некоторые иногда наливают плохую водку в малину, затем мешают ее и, дав постоять сутки, сливают настойку и смешивают ее с медом. Говорят, получается при этом очень приятный напиток. Так как водка теряет свое действие и смешивается с малинным соком, то, как говорят, ее вкус уже более не ощущается в этом напитке. Иногда они устраивают пиршество, во время которых проявляют свое великолепие в кушаньях и напитках множества родов. Когда, впрочем, вельможи устраивают пиршество и приглашают лиц, стоящих ниже, чем они сами, то, несомненно, преследуются иные цели, чем добрые единения. Это хлебосольство должно служить удочкую, при помощи которой они больше приобретают, чем затрачивают. Дело в том, что у них существует обычай, чтобы гости приносили такого рода хозяевам великолепные подношения. В прежние годы немецкие купцы, удостаивавшиеся подобного внимания и приглашавшиеся к ним, уже заранее знали, во что им обойдется подобная честь. Говорят, что воеводы в городах, особенно в местах, где идет оживленная торговля, выказывают раз, два или три в год подобного рода щедрость и хлебосольство, приглашая к себе богатых купцов. Величайший знак почета и дружбы ими оказываемый гостю на пиршестве или во время отдельных визитов и посещений в доказательство того как ему рады и как он был мил и приятен заключается по их мнению в следующем после угощения русский велит своей жене пышно одетой выйти к гостю и пригубив чарку водки собственноручно подать ее гостю иногда в знак особого расположения гостю При этом разрешается поцеловать ее в уста. Подобный почет был оказан и лично мне графом Львом Александровичем Шлиховским, когда я в 1643 году в последний раз был в Москве. После великолепного угощения он отозвал меня от стола в сторону от других гостей, повел в другую комнату и сказал — Величайшая честь и благодеяния, которые кому-либо могут быть оказаны в России, заключаются в том, чтобы хозяйка дома вышла почтить и хозяина, и гостя. Так как я ему люб, как слуга его светлости князя Галштинского, то он во внимании и уважении к нему за многочисленные благодеяния, испытанные в дни гонений и странствий, об этом ниже будет сказано подробнее, желал бы оказать мне подобного рода честь. Поэтому к нам вышла его жена, очень красивая лицом и к тому же румяненная, в прежнем своем брачном наряде, он будет описан ниже, как сказано о русских свадьбах, и в сопровождении прислужницы, несшей бутылку водки и чарку. При входе она сначала склонила голову перед мужем своим, а затем передо мной, велела налить чарку, пригубила ее и затем поднесла ее мне. И так до трех раз. После этого граф пожелал, чтобы я поцеловал ее. Не будучи привычен к подобной чести, я поцеловал ей только руку. Он, однако, захотел, чтобы я поцеловал ее и в уста. Поэтому я в уважении к более высокой персоне должен был принять эту согласную с их обычаями честь. В конце концов она подала мне белый тафтяной носовой платок, вышитый золотом и серебром и украшенный длинную бахромою. Такие платки женами и дочерьми вельмож дарятся невесте в день свадьбы. И на том, который мне был поднесён, оказалась прикрепленная небольшая бумажка с именем Стрешнева, брата отца великой княгини. Бояре-вельможи несут, правда, большие расходы для поддержания пышности своей и своего обширного хозяйства, но зато у них, наряду с их большим жалованием, имеются дорогие менее и крестьяне, доставляющие им большие ежегодные доходы. Купцы и ремесленники питаются и получают ежедневный заработок от своих промыслов. Торговцы хитры и падки на наживу. Внутри страны они торгуют всевозможными необходимыми в обыденной жизни товарами. Те же, которые с соизволения Его Царского Величества путешествуют по соседним странам, как то Полифляндии, Швеции, Польши и Персии, торгуют большую частью соболями и другими мехами — льном, коноплёю и юфтью. Они обыкновенно покупают у английских купцов, ведущих большой торг в Москве, сукно по четыре таллера за локоть, И перепродают тот же локоть за три с половиной или три талера. И все-таки не остаются без барыша. Делается это таким образом. Они за эту цену покупают один или несколько кусков сукна, с тем, чтобы произвести расплату через полгода или год. Затем идут и продают его лавочникам, вымеривающим его по локтям за наличные деньги, которые они потом покупают помещают в других товарах. Таким образом, они могут с течением времени с барышом три раза или более совершить оборот своими деньгами. Ремесленники, которым немного требуется для их плохой жизни, тем легче могут трудами рук своих добыть себе в такой большой общине денег на пищу и пропитать себя и своих родных. Они очень восприимчивы, умеют подражать тому, что они видят у немцев, И действительно, в немного лет высмотрели и переняли у них многое, чего они раньше не знавали. Выработанные подобным усовершенствованным путем товары, они продают по более дорогой цене, чем раньше. В особенности изумлялся я золотых дел мастерам, которые теперь умеют чеканить серебряную посуду, такую же глубокую, и высокую и почти столь же хорошо сформованную, как у любого немца. Тот, кто желает в ремесле удержать за собою какие-нибудь особые знания и приемы, никогда не допускает русских к наблюдению. Так делал сначала знаменитый литеец орудий Ганс Фальк. Когда он формовал или лил лучшие свои орудия, то русские помощники его должны были уходить. Однако теперь, как говорят, они умеют лить и большие орудия, и колокола. И в минувшем году в Кремле рядом с колокольней Ивана Великого Ученик означенного Ганса Фалька отлил большой колокол, который, будучи очищен, весил 7700 пудов, то есть 308 тысяч фунтов, или 2080 центнеров, как мне об этом здесь сообщили различные немцы из Москвы и русские. Этот колокол, однако, после того, как его повесили в особо приготовленном помещении стали звонить в него, лопнул. Говорят, до трещины он имел великолепный звон. Теперь он снова разбился, и его царское величество желает на том же месте отлить еще больший колокол и повесить его в вечное воспоминание своего имени. Говорят, что и место для отливки, и основа для формы с большими затратами уже устроены. Русские люди высокого и низкого звания привыкли отдыхать и спать после еды в полдень поэтому большинство лучших лавок в полдень закрыты, а сами лавочники и мальчики их лежат и спят перед лавками. В то же время из-за полуденного отдыха нельзя говорить ни с кем из вельмож и купцов. На этом основании русские заметили, что Лжедмитрий, о котором скоро будет речь, не русский по рождению и не сын великого князя, так как он не спал в полдень, как другие русские. Это же вывели они из того обстоятельства, что он не ходил, по русскому обычаю, часто в баню. Омовению русские придают очень большое значение, считая его, особенно во время свадеб, после первой ночи, за необходимое дело. Поэтому у них и в городах, и в деревнях много открытых и тайных бань, в которых их очень часто можно застать. В Астрахани я, чтобы видеть лично, как они моются, незамеченным образом отправился в их баню. Баня была разгорожена бревнами, чтобы мужчины и женщины могли сидеть отдельно. Однако входили и выходили они через одну и ту же дверь, притом без передников. Только некоторые держали спереди березовый веник до тех пор, пока не усаживались на место. Они в состоянии переносить сильный жар лежат на полке и вениками, нагоняют жар на свое тело или трутся ими. Это для меня было невыносимо. Когда они совершенно покраснеют и ослабнут от жары до того, что не могут более вынести в бане, то и женщины, и мужчины, голые, выбегают, окачиваются холодной водой, а зимой валяются в снегу и трут им точно мылом свою кожу, а потом опять бегут в горячую баню. Так как бани обыкновенно устраиваются у воды и у рек, то они из горячей бани устремляются в холодную, и если иногда какой-либо немецкий парень прыгал в воду, чтобы купаться вместе с женщинами, то они вовсе не казались столь обиженными, чтобы в гневе, подобно Диане с ее подругами, превратить его водными брызгами в оленя, даже если бы это и было в их силах. В Астрахани как-то случилось, что четыре молодые женщины вышли из бани, и, чтобы прохладиться, спрыгнули в Волгу, которая там на изгибе образует мель и приятное место для холодного купания. Когда один из наших солдат также спустился к ним в воду, они начали шутя брызгать водою. При этом одна из них, решившаяся зайти слишком глубоко, попала на зыбучий песок и начала тонуть. Когда подруги ее увидели ее в опасности, они закричали. Прибежали к солдату, который плавал отдельно, и умоляли его спасти ее. Солдат дал себя легко упросить, поспешил к ней, обхватил ее за тело и приподнял ее так, что она могла за него схватиться, удержаться на воде и выплыть. Женщины похвалили немца и говорили, что он был послан к ним в воду точно ангел. Подобного рода мытье видели мы не только в России, но и в Лифляндии и Ингерманландии. И здесь простой люд, в особенности финны, в суровейшее зимнее время выбегали из бань на улицу, терлись снегом, а затем опять убегали греться. Такого рода быстрая смена жары и холода не была им во вред, так как они уже от юности приучали к ней свою природу. Поэтому-то финны и латыши, так же как и русские, являются людьми сильными и выносливыми хорошо переносящими холод и жару. В Нарве я с удивлением видел, как русские и финские мальчишки лет восьми, девяти или десяти в тонких, простых, холщовых кафтанах, босоногие, точно гуси, с полчаса ходили и стояли на снегу, как будто не замечая нестерпимого мороза. В России вообще народ здоровый и долговечный. Не домогает он редко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 в которых на высокой решетке помещается много камней из такой печи идет отверстие в баню, которое они закрывают крышкой и коровьим навозом или глиною. Снаружи имеется другое отверстие, поменьше первого, для выхода дыма. Когда камни достаточно накаляться, открывается внутреннее отверстие, а внешнее закрывается. И сообразно тому, сколько требуется жара, наливают на камни воды иногда настойной на добрых травах. В банях по стенам кругом устроены лавки для потения и мытья, одна выше другой, покрытые кусками холста или тюфиками, набитыми сеном, осыпанные цветами разными благовонными травами, которыми утыканы и окна. На полу лежит мелко изрубленный и раздавленный ельник, дающий очень приятный запах и доставляющий большое удовольствие. Для мытья отряжают женщину или девицу. Если у кого в гостях моется близко знакомый и любезный приятель, то к нему относятся очень внимательно и ухаживают за ним и берегут его. Хозяйка или дочь ее приносит или присылает обыкновенно в баню несколько кусков редьки с солью, а также хорошо приготовленный прохладительный напиток. Большою погрешностью или знаком дурного приема считают, если это не делается. После бани Они также доставляют своему гостю сообразность тем, как он этого достоин, всяческое приличествующее удовольствие угощением.